Глава 8. Апрель 1766 года. Нижний Новгород. Российская империя. Почему вы не обращаете внимания на столь бросающиеся в глаза факты? Ведь вам необходимо следить не только за общественной, но и духовной жизнью губернии. Яков Степанович Аршиневский мне сразу не понравился. И дело не во внешности Нижегородского губернатора. Статью он как раз не обделен такой весь из себя величественный, с военной осанкой. Я же сужу о людях по поступкам. Пусть чиновник является уродом или калекой, главное, чтобы выполнял свои обязанности и не боялся проявлять находчивость. Будучи на месте, чиновнику лучше знать, какую помощь необходимо оказать уверенному ему краю. А важно надувать щеки выполнять царские указы, как бог на душу положит, способен любой дурак. Сразу после знакомства с порядком назначения важных чиновников я начал задуматься о здравомыслии русских властей. Аршиневский начинал как дипломат, далее стал офицером пехоты, затем продолжил карьеру в армии Миниха, будучи квартирмейстером. И вдруг оказался на флоте, после чего получил назначение губернатором в Риге. Петр III отправил нашего героя в отставку, но после переворота Яков Степанович получил генерал-лейтенант и назначен губернатором в Нижний Новгород. За какие такие заслуги? Я ведь не поленился и запросил Шишковского предоставить доклад о персоне сегодняшнего гостя. И был удивлен еще сильнее. Губернатор, который сейчас преданно смотрит мне в глаза, нигде не проявил каких-то особых талантов. Копнули немного глубже, и картина прояснилась. Оказалось, что сей род происходит от крещенного жидая Николая Аршеневского. И возвысился благодаря протекции вице-канцлера Шафирова и братьев Веселовских. Удивительно, но они тоже оказались выкрестами. При этом кузен Якова, занимая должность губернатора в Смоленске, прославился чудовищными нарушениями и хаимством. Его с десятью подельниками даже приговорили к смертной казни, что излишне сурово. Но потом Екатерина его свернула вору имущество и приказала сидеть в поместье. В этом и вся суть немки, совершенно сбаловавшей дворянство с чиновниками. Я уверен, что в деле о помиловании Исаия Ршеневского не обошлось без подношений и протекции его дружков. Только ему не повезло. Узнав о произошедшем, я приказал экспедиции возобновить следствие. Ведь этот подлец присваивал себе жалование офицеров, служивших на границе с Польшей, вымогая за его выдачу взятку. И это только одно из преступлений бывшего губернатора. Дело не в выкрестах или представителях иных народов. Империи служат совершенно разные люди, не обязательно православные. Я сам немец, если что. Только пагубная традиция кумовства буквально разъедает Россию изнутри. Можно понять, когда протекцию оказывают честному представителю какого-нибудь семейства. Но ведь наверх попадают и проходимцы. Поэтому необходимо готовить чиновников, устроив им весьма жесткий отбор, а далее обучая всем премудростям службы. Тот же губернатор обязан знать всю подноготную верных ему земель. Особенно, когда речь идет о Нижнем Новгороде, где сильны старообрядцы и немалый денежный поток от торговли. Только я не удивлюсь, если Яков покидает пределы столицы губернии исключительно для посещения поместья влиятельных дворян или охоты, до которой он так охоч. И таких, как Аршиневский, половина, если не большая часть чиновников. Надо бы проверить его получше. Тем более, что ревизоры вскоре прибудут в город. Об этом я позаботился еще в Москве. Не удивлюсь, если его бездействие в отношении происходящего хорошо оплачено. Только создавать школу или особую академию по воспитанию чиновников просто необходимо. Или для начала провести экзамены. Но об этом потом, сейчас я очень зол. Причина моего возмущения вполне объяснима. Глава общины Раскольников на деле оказался самым настоящим атаманом. И это вам не казаки, ходящие за жупанами к басурманам. Арестованный являлся одним из старшин огромной шайки, промышлявшей на Волге и Урале. Контрабанда, невыплата пошли, незаконное производство хлебного вина – это только видимая часть прегрешений староверов. А далее страшнее. Наглые Тати тоже добывали золото. Но чеканить поддельную монету ему Мишка Мишки не хватило, потому металл шел на юг. Ужасно, но подлецы не брезговали работорговлей, больше отлавливая народцев, вроде марийцев, мордвы, татары, чувашей. Далее живой товар сплавляли вниз по Волге и передавали шамхальцам с черкесами про захват, затопление судов и уничтожение караванов других купцов, а также их из поволжской торговли, можно не упоминать. Сказать, что я был взбешен, значит покривить перед истиной. Понятно, что Тати вели себя осторожно и особо не наглели. Страдали в основном инородцы и мелкие купцы. Людей влиятельных особо не трогали. Ведь на Волге весьма запутанная ситуация. Многие дворяне даже аристократы не чураются торговлей. Понятно, что всем занимаются их управляющие, но местный народ прекрасно понимает, чей это товар. На дело некоторых фамилий состоят из десятков деревень, которые занимаются не только земледелием. Здесь валят лес, добывают дёготь, варят соль и ловят рыбу. Все это добро надо продавать и охранять. Прибавьте десятки заводов и мануфактур, также принадлежащих дворянам. Потому трогать подобную публику опасно, как и богатые купеческие семьи. А вот рыбку помельче никто не защитит кроме меня, конечно. И с трудом верится, что деятельность разбойников возможна без одобрения властей. Их настырное желание не замечать происходящего должны были насторожить губернатора, ведь люди жаловались, писали челобитные и всячески пытались добиться справедливости. Были даже какие-то разбирательства, но быстро заглохнувшие. Я не собирался доводить до всю подноготную происходящих мерзостей но сунул ему список купцов, пропавших за последние два года. Там же был перечень исчезнувших судов и сожженных складов с прочими лавками. Если считать все вместе, то получается какой-то садом и Гаморра. Только события происходили в разное время и часто далеко от Нижнего Новгорода, поэтому их сложно свести в единую картину, особенно если подобная задача не стоит. Судя по выражению лица Выкреста, он о чем-то знает. Не хочу думать, что в этом непотребстве участвовали русские дворяне. Однако все указывает именно на это. И что прикажете делать? Чиновников ждет разбирательство, где я никого щадить не собираюсь. А как быть с десятками разбойничьих семей? Ведь они с виду приличные подданные, даром что раскольники. В этом и кроется смысл. я уважаемые семьи, то сразу начнется разброд. Мол, император притесняет староверов. Еще и дворяне начнут роптать, если я начну излишне свирепствовать. Народ еще от последствий мятежа не отошел, а тут новой расправы. Я даже представить себе не мог, что в губернии происходит подобное, воскликнул губернатор, засовывая документы в папку. Если вы позволите, то уже в ближайшие дни мы проведем расследование и найдем виновных. Ого. В отличие от сестренки, я не люблю театр. Мне хватает лицедеев у утрона, дабы наслаждаться их притворством потому губернатору выглядело жалко относительно столичных коллег. Знал бы он, на какие представления способны Шувалов и Трубецкой. «Конечно, Яков Степанович», — лицемерно улыбаюсь в ответ и выдаю пафосную фразу. «Промедление сродни смерти. Все в ваших руках. Действуйте!» Водушевленный губернатор, выскочивший из моего кабинета, не подозревал, что его арест — дело решенное. «Нельзя прощать подобное, но спешить никто не будет». Ведь, возможно, господин не невиновен. Как думаешь, он в деле? Или просто исполнительный дурак, коим видится со стороны? Поворачиваюсь к испанцу, вышедшему из-за ширмы, поставленной в помещении, ставшим моим кабинетом. После моего знака Доналонса сел в кресло и сразу ответил. Я не сомневаюсь в его вине. Если уж мои люди смогли узнать о происходящем за несколько дней, то губернатор обязан ведать, что здесь творится. Ведь речь не о разбойничьих в атагах, иногда нападающих на купеческие караваны. Здесь грандиозный размах, и люди действуют годами. А еще мне непонятен ваш приказ подождать. Оглядывая возмущенного испанца и усмехаюсь. Деки да Сада не понимает, что я уже оттоптал мозоли всем, кому можно. Хотя я и сам не сомневаюсь в вине выкреста. Только губернатор необычный раскольник, его просто так на дыбе не вздернешь. Пока мне удается лавировать между различными группировками, сталкивая их лбами. Казни Орловых, Бутурлина и остальных мятежников не являлись чем-то невероятным и вписываются в обычное поведение монарха при мятеже. Но казнократство и мздоимство в России тяжкими преступлениями не считаются. Если надо свалить какого-то излишне возвысившегося вельможу, то могут конфисковать имущество и сослать в Сибирь. Обычно же расследования заминают, и часто казнокрады даже сохраняют наворованное. Потому мне важно поймать Аршеневского на горячем и обвинить не только в мздоимстве. Работорговлю не поймут даже его друзья. А если учесть, что главные преступники – старообрядцы, то Якова Степанович начнут шарахаться, как от прокаженного. Здесь уже пахнет политикой и государственной изменой. Ваши люди не упустят моменты переговоров? Перевожу разговор с испанцем в деловое русло. Нет, на нас работают сразу три человека из-за обслуги губернатора, включая кучера. Мы сразу узнаем о чужаках, посетивших усадьбу Ршеневского. Думаю, он не сдержится и пошлет людей, дабы договориться о встрече. Скорее всего, это будет управляющий или его секретарь, что дело не меняет. Алонсо полезен тем, что не просто выполняет мои приказы, но умеет думать. Он давно перестал задавать вопросы, как и крузы, откуда мне знакомы неизвестные для этого мира идеи. Человек понял, что дурости я не советую. С тем же Нижним Новгородом получилось весьма любопытно. Не сразу стало понятно, что в Поволжье скроются немалые недостатки, влияющие на жизнь России. Это касается не только религии, но и нарушений в торговле. Конечно, я не ожидал столь жутких новостей, но испанец подобными вещами не озадачивался. Он заранее послал людей в город, приказав разведать диспозицию. Раскольника нашли именно они, да и персону губернатора глупо было не проверить. Вот сейчас мы пожинаем плоды достойной работы полицейской коллегии. А еще вскоре в город войдет рота внутренних войск, которые усиленно готовились последние месяцы. Именно люди Алонса начнут ловить и перенать Тати, благо у нас хватает знаний об их замыслах. А после слежки заслугами губернатора и его дружков из Раскольников, работа у полиции прибавится. Только арестом высокопоставленных господ займется тайная экспедиция. Я решил, что необходимо провести открытый суд, дабы публика и простой люд узнали о происходящих непотребствах. Думаю, действия прибавят прибавит уважение подданных, ведь от произвола провинциальных чиновников страдают и мелкопоместные дворяне. Нам нужны неопровержимые доказательства связи Якова Степановича с разбойниками. Если будет доказана его вина, то это станет сильным ударом по раскольникам. Их главы будут вынуждены идти на переговоры. Иначе я могу просто уничтожить их общину. Делаю глоток взвара, принесенного Пафнутием, и продолжаю. Будем бить по Татям со всех сторон. Необходимо возмутить общество происходящим непотребством. Здесь Аршиневскому припомню все грехи их семейства. Также я бежу столичной газеты разразиться гневными статьями о произволе, творящемся в стране. А под шумок поменяем остальных ненадежных губернаторов. И решение о наказании смене провинившихся примет госсовет, который со временем станет полноценным правительством. Я же не просто подкидываю им кости, сохраняя мясо для казны. Это опасно. Слухи доходят до публики, они начинают задумываться. Одно дело, когда вы уменьшаете налоги, совсем другой арест и вельмож. Испанец прав. Я действительно действую, не обращая внимания на ситуацию вокруг. Не вижу другого выхода, отвечаю соратнику. Приходится идти вперед, не обращая внимания на недовольных. Понятно, что мое поведение сродни авантюре, только других путей нет. Что думаешь о еретиках? Спрашиваю графа после небольшой паузы. «Страшно. Они опасны уже сейчас. Сложно представить, как еретики усилятся со временем». Алонсо прав. Сообщество староверов превратились во враждебные группы. И дальше будет только хуже. Надо давить их именно сейчас, иначе мои наследники столкнутся с чудовищной силой. Теперь я понимаю предупреждение майора насчет жидов, которые чем-то похожи на старообрядцев, но гораздо опаснее. Раскольники хоть свои, русские». Да и православные они, христиане уж точно, а иудеи мало того, что чуждый народ, так еще и верят в иных богов. Получается замкнутая община, объединенная чуждой верой, считающей окружающих врагами или людьми недостойными. И при этом они стремятся разбогатеть любыми способами, действуя сообщая, вытесняя обычных подданных из торговли с производством. К тому же иудеи не чураются заниматься ростовщичеством и спаиванием православных. Староверы тоже подмяли под себя винный откуп в некоторых губерниях. Но сами вино не пьют. Про пиратство, пособничество разбойникам и незаконную добычу золота я уж молчу. Понятно, что в преступлениях замешана меньшая часть общины. Но кто гарантирует, что после устранения нынешних татей завтра не появится новый? С самой порочной системой замкнутого сообщества надо что-то делать. И если после возвращения западно-русских земель я решил просто выселить жилов в Европу и порту, то со староверами подобное действие не пройдет. Значит, после чистки верхушки ертиков придется договариваться с оставшимися главами, незамешанными в разбое. Что сказал священник? Задал вопрос испанец, будто прочитав мои мысли. Вместе с нами из столицы вернулся нижегородский епископ Феофан. Не знаю, для переговоров со старообрядцами или просто следить за моими действиями. Но чую, что с подобными персонами мы каши не сварим. Как только я узнал о сборе глав старообрядческих общин в Стародубе, то сразу пригласил владыку навстречу. Однако ее итоги оказались неутешительными. Иногда мне кажется, что церковные иерархи враги похлеще басурман, в виде недоумения Докесада поясняю. Раскольники такие же русские люди, как большинство моих подданных. Но с каждым годом они отдаляются от остального общества. Вскоре пропасть достигнет таких размеров, что объединение станет невозможным. Но Феофан талдычит о каких-то неразрешимых разногласиях, непонятных для большинства простых людей. И не хочет видеть происходящую вокруг и помочь государству. Ощущение, что иерархи живут в собственном придуманном мире. Спрашивается, зачем они вообще нужны империи. Иногда меня посещают мысли, что если завтра исчезнут попы, то многие люди этого просто не заметят. А кто-то и обрадуется, ибо пропадет нужда в посещении церкви. «Опасная речь, Ваше Величество», — усмехнулся испанец, не отличавшийся особой религиозностью. «Вы забывайте, что для многих церковников власть важнее веры, потому они настолько несговорчивы и готовы действовать вразрез нуждам государства. Возьмите ту же Францию. Будь их кардиналы умнее, то страна могла избежать десятилетий внутренних противостояний и войн. Более того, религиозные фанатики уничтожили не только сотни талантливых соотечественников и изгнали тысячи. Они лишили страну возможности стать морской державой, сопоставимой Англией, убив одного из лучших адмиралов, когда-либо рождавшихся на земле, заодно разгромив собственное каперство. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Французам до сих пор не удается создать сопоставимый флот. После недавнего поражения и потерь Америки в Париже заговорили о строительстве новых кораблей и выделении немалых сумм. Но англичане вряд ли позволят своим старым врагам создать что-то сильное. Испания тоже пострадала во многом из-за непримиримости церковников. Я немного знаю историю Европы тех времен и понимаю, что Алонсо прав. Религиозные противостояния сгубили немало стран. И сейчас разлад мешает России обрести внутреннее согласие. У нас и так множество трудностей, поэтому новое противостояние неприемлемо. Но оно неминуемо, если раскольники будут отдаляться все дальше. При этом Феофан не стал рассматривать даже возможность равноправных переговоров. По его мнению, староверы-еретики обязаны принять все требования церкви, вернее, ее иерархов. И как тут быть? При этом сами старообрядцы готовы идти на определенные уступки и не против встречи. Не сказать, что годы заключения полностью отдалили меня от жизни. Благодаря наставнику я знаю гораздо больше своих современников, да и не заблуждаюсь насчет рода людского. Только одно дело обычный человек, обуреваемый страстями, впрочем, способный на благородные поступки. Но ведь речь идет о государственных мужах. иерархов церкви я отношу к этому племени. Ты можешь быть вороват, трусоват или одержим бесами, но нельзя забывать о стране, которой служишь. Например, Феофан живет в Нижнем Новгороде и прекрасно видит происходящее. Его не должно волновать разбой на дорогах, то дело полиции. Но епископ просто обязан заметить усиление старообрядческих общин, подминающих торговлю. Чем это грозит, объяснять не надо. Мне без всякого следствия понятно, что губернатор погряз в поборах, а может просто куплен староверами. Это разложение государства, никак иначе. Либо взять Шувалова, которого Екатерина сослала в Имени. Благодаря мне человек вернул утраченное влияние, пусть и частично. Граф распоряжается немалыми средствами, назначает на придворные должности родственников и нужных людей. Я почти не лезу в его дела и стараюсь даже потакать в некоторых вопросах. И вдруг недавно узнаю, что Александр Иванович начал новую интригу против канцлера Чернышова. Уж больно ему не нравится влияние, полученное братьями. А в кресле главы правительства Шувалов видит именно себя. Забудем, что граф не отличается способностями в управлении государством и мало чем проявил себя ранее. Ну, хочется, вельможа, больше власти, дел понятные. Ведь при Елизавете он был первым после императрицы, а не одним из десятка равных, как сейчас. Только зачем начинать шашни с англичанами? Шишковский доложил, что обер-камергер два раза встречался с послом Маккартни. «Ничего хорошего от переговоров я не жду, учитывая участие иностранцев в прошлых переворотах». И вообще, русский чиновник столь высокого ранга не имеет права на частные встречи с европейскими посланниками. Если он не глава иностранной коллеги, конечно. Есть балы и приемы, где можно общаться сколько душе угодно. Поэтому действие графа похожи на предательство, а этого я никогда не пойму и не прощу. Те же Чернышовы вроде разорвались масонством, но Антон докладывает, что не все так просто. Кстати, брат за короткий срок умудрился раскинуть целую сеть среди слуг, живущих в домах аристократов. Пока я не знаю, что происходит, но якобы бывшие масоны тоже провели свою встречу. При этом мое предложение о создании похожего русского ордена или общества потихоньку забывается. Вернее, вельможи пообещали предложить чуть ли не устав нового объединения. Я могу понять увлеченность части публики привлекательными идеями, предложенных масонами. Но зачем создавать рычаг, который в будущем сможет влиять на жизнь страны? Неужели непонятно, что если главами ложь являются англичане или шведский король, то пользы для России от этого не будет? А еще есть и иезуиты, начавшие весьма усердно действовать в России. Есть уже примеры перехода православных дворян в католичество, что является преступлением. Более того, один из предателей вступил в орден, принесший множество бед русским землям. Но многие аристократы не видят в этом ничего плохого и принимают у себя представители ордена. Об этом мы и беседовали с Алонсо. Понятно, что о майоре и знаниям из будущего испанцу знать не нужно. Почему люди не могут служить только своей стране? Может, я требую слишком много? Задаю мучивший меня вопрос. Испанец спокойно сидел напротив и большую часть беседы внимательно слушал. Мне кажется, что русская аристократия заражена европейским влиянием. Все идет от политики императора Петра I. Уважение перед достижениями Европы перешли в преклонение. Я не раз слышал разговоры, что в России нет ничего хорошего, что не отменяет безусловной преданности большей части дворян своей державе ответил Алонсо после небольшого раздумья. «Предатели есть во всех странах, поэтому не будем их учитывать. Но надо понять образованных людей. Они хотели бы гордиться достижениями своей отчизны. Не скажу, что с этим беда. Только кроме успехов императорской армии ничего не приходит в голову. Хотя вру. Ваши сказки вскоре будет читать вся образованная публика Старого Света, что вначале вызвало недоумение русского дворянства, зато потихоньку народ начал восхищаться этим фактом». «Ага». Если бы не прусская королева, то плевать всем на мои сказки. Вернее, им пришлось бы гораздо дольше завоевывать Европу. А испанец зрит в корень. Нельзя же заставить насильно любить свою страну. Ведь для хорошего образования приходится ехать учиться в Европу. Лучшие инструменты и механизмы везут оттуда же. Прогрессивные идеи вроде уличных фонарей тоже придумали не в России. Мы действительно выглядим варварской страной по сравнению с иностранцами. Хотя у нас есть свои архитекторы, доктора и инженеры. Только они неизвестны европейцам. Потому и важен успех сказок. Далее будет лекарство от Оспы и гигиена, которую по достоинству оценили генералы. Необходимо просто грамотно преподать эти открытия, чтобы все знали об их русском происхождении. Этот момент я немного упустил. Надо бы найти человека, кому поручить донесение новостей до широкой публики. А еще необходимо открывать университеты, дабы дворяне получали образование дома. Иначе мы сами позволяем русской молодежи пропитываться европейским духом и скепсисом к родине. Но и про кнут забывать нельзя. Прощать измену я никому не собираюсь. Только позволит ли? Ведь у аристократии так все хорошо. А тут какой-то вчерашний арестант толкает их неведомо куда, еще и трудиться заставляет.